Поэтому тебе незачем стремиться на могилу твоего сына. Там лежит худшее и обременительное для него самого кости и зола, которые являются его частями в той же мере, как платья и другие покровы тела. Он улетел неповрежденным и ничего не оставил. Он весь ушел отсюда и, помедлив некоторое время над нами, чтобы очиститься и сбросить свои недостатки и сор смертной жизни поднялся в высшие сферы и вращается теперь среди блаженных душ. Там приняли его в свой священный сон Сцепионы и Катоны. Там причислил его к презиравшим жизнь и освобожденным благодеяниям смерти твой Марция Отец. Он приблизит к себе своего радующегося новому свету внука, хотя в ином мире все между собой родственные, и научит его распознавать пути соседних звезд. С радостью введет он его в тайники природы, известные ему не предположительно, а истинно. Как иностранец в незнакомом городе благодарен руководителю, так и тот, кому любопытны причины небесных явлений, будет рад помощнику из своих. Этот руководитель-помощник велит ему также опустить взгляд и на лежащие далеко внизу земли, ибо приятно смотреть с высоты на покинутую область. Держи же себя, о Марция, так, как будто ты стоишь перед глазами твоего отца и твоего сына, но не таких, какими ты их знала, а гораздо более возвышенных и находящихся на большей высоте. Стыдись думать о низменном и обычном, стыдись оплакивать своих превратившихся в высшие существа. Ни широкие моря, ни горные высоты, ни непроходимые ущелья или предательские броды сирт не могут препятствовать им, посланным в вечность, несущимся сквозь свободные и обширные пространства Вселенной. Везде стелится перед ними ровный путь, их встречают звезды, и сами они становятся звездами.